Фрагмент третий. Глава четыре. Дважды мимо них по дороге проскакивали немцы. Первый раз это был мотоцикл с коляской. Несколько секунд он ехал рядом с БТР, внимательно разглядывая его, а потом прибавил скорость. После того, как мотоцикл исчез за поворотом, Олег сказал, «Наше катание в открытую надо заканчивать. Немцам захочется узнать, что за машины разъезжает по их тылам. Подумать, что новая модель. Отмахнулся Витя. «Не считай их дурнее себя. Они свой транспорт знают». Витя пожал плечами и промолчал. А сидящий за рулем Герман толкнул Артема. «Сколько еще до той дороги?» «Семь километров». «Может, раньше свернуть?» «В натуре засекут». «Некуда». Машина продолжила путь. Но теперь парни внимательно посматривали по сторонам и на дорогу. Предостережение Олега восприняли серьезно. Через пару километров навстречу им выехала легковушка. Поднаторевшие в немецкой технике парни без труда опознали опель-кадет. Юркая машина, не доехав метров тридцать до бронетранспортеров, встала, перегородив путь. Из машины выскочил солдат. За ним неторопливо вышел офицер. «По нашу душу!» – процедил Герман и остановил БТР метрах в десяти от легковушки. «Накаркали. В машине три, максимум четыре человека. «Сказал Олег и глянул на Артема. «Мы с тобой выходим. Витя за пулеметом. «Герман, будь готов стартануть в любую секунду. Пошли». Немецкий офицер с раздражением и удивлением смотрел на незнакомый бронетранспортер, узнавая и не узнавая одновременно. «Раскраска, опознавательные знаки, все как положено, и пулемет на турели стоит. Но все равно странная машина». Когда из нее вылезли два офицера гестапо, немец мысленно чертыхнулся и пожалел, что остановил машину. Там, где гестапо, любая странность становится закономерностью. Наверняка прихватили новую разработку, еще не вошедшую в серию, и теперь раскатывают по своим делам. Кстати, а что за дела? Районное отделение гестапо сейчас в полном составе в деревне Портягина. Офицер это знал так, как сам отправлял грузовик с взводом пехоты для прикрытия. Кто тогда идет к нему? «Говорю я», — шептал Олег, — «ты приветствуй и молчи. Если что, контужен». «Угу». «Водители, и кто еще внутри, на тебе?» «Да». Они подошли к немцу почти вплотную и разглядели погоны майора, а также железный крест и нарукавную нашивку «Африка». Этот фриц успел поучаствовать в африканской кампании. «Хайл Гитлер!» – одновременно вскинули руки парни, и Олег сразу спросил. «Что случилось, господин майор? У вас проблемы?» Немец ответил на приветствие, настороженно разглядывая гестаповцев. Оба здоровенные, откормленные, и сразу видно, отменно тренированные. И наглые, привыкшие к привилегированному положению. Но что-то в них было непонятным. «Прошу извинить, господа. Я хотел узнать, откуда вы». «Это все?» — иронично спросил Олег. «Больше ничего вам, господин майор, не хочется узнать». Майор заиграл желваками. Он жалел, что вылез со своей подозрительностью, но отступать теперь не хотел. В конце концов, это его район, и он обязан быть в курсе всех дел. «В этой области действует партизанский отряд», — попробовал объяснить он свое любопытство. «Русские диверсионные группы проникают сюда, чтобы вести подрывную деятельность». «И вы решили, что мы — русские диверсанты?» — усмехнулся Олег. «Это интересная мысль, господин майор. Я обязательно поделюсь ею с руководством, когда вернусь в Берлин. Оно оценит юмор. Вы действительно хотите проверить наши документы, так?» На всех стрелках, разборках, переговорах, которые вел Олег, У него было ключевое слово, которое он произносил, когда ситуация выходила из-под контроля. Это слово понятно. После него стрелка плавно переходила в стадию боя, а сигнал тревоги — слово «так». К моменту, когда «так» уже прозвучало, Артем успел разглядеть сквозь стекло водителя пустое сиденье за его спиной. В машине был только один. А вот сопровождающий майора солдат стоял в трех шагах от машины и страховал начальство по всем правилам. Пистолет-пулемет, правда, держал опущенным, но палец лежал на спусковой скобе. Если что, в доли секунды оружие перейдет в горизонтальное положение и изрыгнет пламя. Артем стоял, заложив руки за спину. В правой был пистолет. Самый опасный среди немцев — солдат. Поэтому расклад немного меняется. Он будет работать сначала потому. «Я не имею права проверять документы у сотрудников тайной полиции», спокойно продолжал майор. «Я только прошу представиться. А лучше всего проехать к вашим коллегам в Портягина. Простите, господин штурмбанфюрер, но бдительность еще никто не отменял». «Он что-то подозревает», соображал Олег. «В чем-то мы прокололись. Конечно, БТР вызывает вопросы». Но не только он. Либо наша одежда, либо тот факт, что мы вообще появились здесь. В любом случае, если он не отстанет, надо валить. «Заканчивайте свой цирк, майор», — повысил голос Олег. «Если вы не забыли, сотрудники гестапо не подотчетны армейским офицерам и вправе не отвечать на их вопросы. Вам все ясно?» Немец явственно скрипнул зубами, но сдержался. Спорить с представителями влиятельной структуры не хотел. Но то, что, приехав на место, доложит о странной встрече, это точно. Выскочек из ГИСТАПа он не любил. Олег все видел. Видел, что в машине, кроме водителя, никого. Что Артем уже переминает пальцы на рукоятке пистолета. Видел, что на дороге и вокруг нее пусто. Не видел, но знал, что в БТР Витя готов в любой миг открыть огонь, снося все живое. В ситуацию, как говорят, въехал. И что самое паршивое понимал, иного выхода, кроме как валить, нет. Этот немец все равно сдаст, пустит по следу коллег. Так что тянуть нет смысла. Дальнейшее промедление приведет к тому, что майор решит, будто перед ним партизаны. Любой, самый невинный вопрос поставит самозванцев на грань провала. Нож у него был всегда под рукой. Достать — дело мгновения. Пустить вход — другое мгновение. Олег мог отправить на тот свет человека меньше, чем за секунду. Насчет оружия и его применения было у Олега собственное мнение. «Пистолет», — часто говорил он, — «реально работает на дистанции до пяти метров, а зачастую и до трех. Это если не в тире, а в бою, где в тебя тоже лупят почем зря. И ты не стоишь», — заложив руку за спиной, выпрямившись. Так вот, на такой дистанции нож бывает опаснее пистолета. И человек, владеющий им, способен расправиться с вооруженным стволом противником. На дистанции от 3 до 30 метров главенствует пистолет-пулемет. Высокая скорострельность, малые габариты, удобство управления одной рукой. от 30 до 150 лучше работать автоматом. До 400, пулемет, снайперская винтовка. А дальше АГС, крупнокалиберные пулеметы, минометы и так далее. Такой расклад подсказывал богатый опыт последних лет, и Олег его четко усвоил. У него был фирменный нож, сделанный по заказу. Работал он им филигранно, показывая настоящие чудеса. Кстати, пистолет не носил. По вышеуказанным причинам. Хотя стрелять умел, а особенно любил снайперку. Артем Олеговы объяснения принимал, но предпочитал пистолет. И работал не менее ловко, чем Олег ножом. Витя и Герман предпочитали автоматы, а больше тяготели к рукопашке. Словом, вся четверка прилично владела оружием и успешно пускала его в ход. Так что, майор, вам все понятно? Громко спросил Олег, нащупывая нож в руке. Или у вас еще есть вопросы? Услышав сигнал, Артем переступил с ноги на ногу, прикидывая порядок действий и внимательно наблюдая за солдатом. Он ждал. «Когда начнет Олег?» «Мне все ясно, господин штурмбанфюрер», отчеканил майор сверля гестаповца злым взглядом. «Разрешите следовать дальше?» «Да, пожалуйста. И не держите на меня зла. Я только действую по порядку». Олег шагнул к немцу, протягивая правую руку, вроде как для рукопожатия. Немец невольно сделал ответный жест. При всей злости правила хорошего тона он не забыл. Крепко сжав руку немца, Олег чуть дернул его на себя, а сам ударил левой, в которой был зажат нож. Лезвие легко пробило китель и вошло в печень. Проворот, рывок в сторону, и печень развалина на части. С такими ранами живут от силы минуту. Олег еще удерживал майора около себя, закрываясь им от солдата, а Артем уже сделал шаг в сторону, вскидывая пистолет и беря на прицел врага. Два выстрела бахнули почти одновременно. Солдат, получив пулю в лоб, уже падал на землю, а водитель со свинцом в груди упал на руль. Немеющими пальцами попытался завести двигатель, но еще один выстрел пригвоздил его на месте. «Артем, глянь в машине!» — крикнул Олег, быстро обшаривая китель майора в поисках документов. Он действовал на автомате, как его учили в армии. «Пусто!» — вылез из машины Артем. «Только портфель!» «Машину и трупы во враг!» Братва второй раз за день повторяла привычную операцию, пряча следы. На этот раз замаскировали получше. «Все, уходим!» Олег затоптал кровавые пятна на дороге, спрятал документы майора и его ствол и побежал к машине. Артем успел первым и уже залез на броню. Через минуту БТР исчез за поворотом. В следующий раз они остановились в двух километрах от поста охраны. Перед тем, как проехать его, следовало избавиться от пленных полицаев. Ничего интересного они сказать уже не могли, а вот мешали здорово. Хмыри и его сообщник, понимая, что их ждет, пытались договориться, взывая к воровскому закону. Но Артем, вытаскивавший главного полицая из машины, треснул ему по скуле и гаркнул. «О законе не вспоминай, падла! Не для тебя, ублюдка он!» Через минуту гитлеровские прихвостни лежали в зарослях кустарника с перерезанными глотками. Братва не стала стрелять, справедливо опасаясь быть услышанными. «Если на посту тормознут, что делать будем? Валить?» – спросил Виктор. «Да, больше церемониться нет смысла. Немцы могли обнаружить пропажу мотоциклов, отряда полицаев и этого майора. Так что двумя больше, двумя меньше». Олег положил на пол трофейный карабин, вытер руки от ряпку и глянул на кореша. «Ясно. Идем с шумом». «Ага. Гестаповская форма теперь больше мешала. В ней хорошо ходить-фасонить, но ну, иногда пострелять из стационарных положений. А для активной работы она непригодна. К сожалению, другой нет. Так что придется пачкать рвать эту, если мирно доехать до места не дадут». Мирно доехать и уйти не дали. Слишком уж много они нашумели за три часа в чужом времени. И засветились по самое не балуйся.